Сырный этикет Сыр не едят, а вкушают. На столе он визитная карточка хозяйки, показатель хороших манер. Французский гастроном Антельм Брия-Саварен говорил, обед без сыра красавица, у которой не хватает одного глаза. Из семейных воспоминаний Подача сыра в маленьком парижском ресторанчике произвела на меня сильное впечатление. Помню, что после ужина элегантной лопаточкой и такими же элегантными движениями собраны были со стола все крошечки. Подали чистые приборы и по бокалу красного вина. Хозяйка вывезла тележку, полную сыров, и начала нам предлагать. Я изобразила носом, что не люблю духовитые. Она мне отрезала четыре кусочка от разных. Всего более двадцати двух видов, если не ошибаюсь. Муж, наоборот, попросил острый на вкус и духовитый. Все это был целый ритуал. Он очень нам понравился. Считается, что сыр комнатной температуры обладает всеми оттенками вкуса, поэтому его достают из холодильника за час до подачи, снимают упаковку. Так проявляется аромат сыра и нужная консистенция. На сырной тарелке должны присутствовать сыры разных сортов, обычно 5 или 7. В лучших французских ресторанах обычно подают голубой сыр, как правило, рокфор, мягкий, камамбер или бри твердый и менталь, козий и овечий сыры. Сырную тарелку принято украшать орехами, фруктами, зернышками кофе и листочками мяты. Начинают обычно с сыров, обладающих ненавязчивым вкусом, постепенно переходя к более терпким. К мягким сырам с белой пенициллиновой корочкой идеально подходит сладковатый инжир или сочные груши. С голубыми сырами обычно подают гроздья спелого винограда. Вкус твердых сыров можно усилить и подчеркнуть сочетанием с киви, вишней или ананасом. Практически ко всем сырам без исключения – Замечательно подходят сухофрукты и орехи, особенно миндаль, поэтому они становятся украшением сырной тарелки. А вот хлеб мешает почувствовать весь вкусовой букет. Свежий сыр и нежные сорта выглядят лучше всего на фарфоровой или серебряной посуде. Острые и твердые сыры подают на деревянной доске. И не забудьте подать ножи и вилки. Можно с уверенностью сказать, что сочетание вина и сыра одно из самых привлекательных в культуре еды. Этим и объясняется тот факт, что страны, известные своими давними традициями виноделия, чаще всего славятся и хорошими сырами, например, Франция. Конечно, сорти из различных сортов сыра не подают одновременно 5 или шесть видов различных вин. В этом случае действует такое правило, чем лучше вино, тем гармоничнее оно будет сочетаться с любым сортом сыра. Как правильно подобрать вино к сыру? Существует один стопроцентно успешный метод. Нужно определить, где их историческая родина. Если они из одной местности, можно быть уверенным, что это сочетание оптимально, потому что прошло проверку времени. Можно довериться кулинарам, специалистам по производству сыров и виноделам, которые рекомендуют. Свежие творожистые сыры прекрасно сочетаются с легким белым вином с кисловатым вкусом. Специфический вкус пенициллина в мягких сырах с белой корочкой выгодно подчеркивается фруктовым вкусом розового вина или шампанским. К твердым сырам лучше подавать легкие сухие белые и красные марочные вина. Вкус голубых сыров с плесенью выигрывает от сочетания с сухими, крепкими красными винами. Дорогие козьи сыры великолепно сочетаются с изысканными дорогими белыми винами. Плавленные сыры хороши с сухими красными и белыми крепкими винами. К копченым сырам пиво подойдет лучше, чем самое изысканное вино. При сервировке стола надо помнить, что в большинстве европейских стран Сыр – самостоятельное блюдо, поэтому подавать его на бутербродах не принято, так же, как и брать его с тарелки руками. Сырная тарелка является великолепным завершением любого меню. Приятного вечера! Сыр с бокалом вина – наслаждение, достойное королей!